Я не леди для этого, но сценарий давно утвержден. Глава седьмая. Помещение оказалось кабинетом с библиотекой, удобными диванами, креслами и массивным дубовым столом. А разглядел я все это потому, что Архи необходимо было куда-то отвести взгляд от... Не совсем одетого мужчины, но накачанный, рельефный торсик разглядеть все же успела. Впрочем, когда он чертыхнувшись, содрал плед с дивана и закутался в него, я вернулась к просмотру кабинета. Высочество был не один. Совсем не один. Две блондинки метнулись за шкаф с книгами и почти сразу выбежали уже в платьях, прошмыгнули мимо обалдевающего мага и выскочили на улицу. Принц же завалился обратно на диван, Укрылся пледом с головой. Гунор, закрой дверь! Но, ваше высочество, вы должны были приехать только через три дня. Планы изменились. Маг захлопнул дверь и повернулся ко мне. Ты ничего не видела? Быстро кивнула, понимая, что такую картину вряд ли забуду, и вернулась к карте на потолке. Что с указкой делать? Потрясла ее перед медленно зеленеющим лицом Гунора. А, это! Так вот, лорд Ордеваль, тыкован в тот остров, который в самом верху империи. Хмыкнув, последовало указаниям и тут же выронила указку из рук, потому что с потолка посыпались искры, помещение закружилось, завертелось, и перед глазами возникли белые высокие дома на зеленых холмах. Что это? пискнула, вцепилась в плечо мага, практически повиснув на нем. Под ногами журчал кристально чистый ручей. Мимо промчалась огромная кошка с крыльями и скрылась за забором трехэтажного особняка. Это столица империи, Киртануя. Здесь живет сам император, и именно сюда планирует поехать лорд Ардиваль. Да не город, а в общем, что это такое? Почему я это вижу и чувствую? В воздухе пахло цветами, свежескошенной травой и еще чем-то неуловимым, мятным что ли. Лица коснулся слабый ветерок, словно играясь, потрепал выбившийся локон и исчез. Магическая иллюзия. Мы сейчас видим происходящее там так, как есть. Передвигаться не можем, нас не видят, разумеется. Но иллюзий должно быть достаточно, чтобы клиент определился с выбором. Обалдеть! И снова я не смогла подобрать приличных слов для выражения эмоций, потому что сама не понимала, что чувствую. Смесь радости и удивления была слишком яркой. Сердце подпрыгнуло и пустилось в скач, а мне хотелось визжать от восторга. «Это вам не какие-то очки с погружением в реальность, это... Это круче в сотню раз! Что это за животинка?» Облизнув пересохшие губы, указала на крылатую кошку, которая вернулась из-за забора и вальяжной походкой прошла мимо нас прямо в сантиметре от моей ноги. «Химера. Личное животное императора. Он любит кошек, но обычных считает слишком мелкими. С ума сойти. И что, я могу посмотреть все-все королевства, тыкая в них на карте? И гномов? И орков? Мак хлопнул в ладоши, и иллюзия рассеялась, оставив меня в шокированном состоянии, которое, я уверена, пройдет еще не скоро. Можешь. От моего визга из кабинета выглянул сонный принц, окинул нас внимательным взглядом и снова скрылся за дверью. Но мне было все равно. Я увижу весь мир, сидя на стуле. Уи! Доброе утро! Что за радостное событие произошло, что ты так кричишь? Вошедший в агентство Ридер стал моим спасением, потому что я рисковала хлопнуться в обморок от шока. Не контролируя себя, кинулась к мужчине и повисла на его шее: Ридер, ты представляешь, я видела Химеру! Настоящую, Ридер! Осторожное поглаживание горячей ладони по спине вернули меня в чувство. Отстранилась от герцога и смущенно склонила голову. — Извини. — Да ничего. Хмыкнув, повернулся к магу. — Ты бы ей зелье дал, девочка из другого мира. У нее от впечатлений может сумасшествие начаться. — Что может начаться? — не поверила своим ушам. — Он это серьезно? — Мария, твой разум слишком слаб, чтобы принять все, что ты можешь увидеть и услышать. первую неделю, пей для успокоения. Пожалуйста». Гунор при появлении герцога мгновенно превратился в того злобного старикашку, с которым я познакомилась, когда только попала в замок. Мак закатив глаза, цокнул языком и, подняв указку с пола, бросил ее на стол. «Дам, если его величество разрешит. Не вам, герцог Ховард, это решать. Мария, я показал тебе, как выбирать места для путешествий. Сегодня придет лорд Ардиваль». Оформи его. Все необходимые бумаги найдешь в столе в кабинете. Впрочем, в кабинет пока не заходи, сейчас сам все вынесу. Герцог Ридер принес артефакт, необходимый для работы, установит его и до вечера пробудет здесь. Его высочество, когда выспится, поможет с остальным. А ты давай, улыбайся шире и не забывай рассказывать клиентам, что ты с земли. Гуннер ушел в кабинет, вернулся с кипой бумаг. Положил их на стол и оставил нас одних. Только когда я увидела в окно, как маг садится в подкативший экипаж, вспомнила самое важное. «Гуннер, стойте!» Выскочила за дверь, но оказалось слишком поздно. Повозка уже тронулась с места и покатила вдоль улицы. «Артефакт для перевода-то не дали!» Чуть не плача, простонала в пустоту. Ридер был крайне удивлен, когда я вошла и в сердцах пнула кресло. Хотела легонько, просто выпустить пар, но ушибло палец и разрыдалась. Это все нервное, я не плакса никакая. Все в порядке? Да о чем это я, конечно же нет. Герцог прижал меня к груди, и так тепло стало, спокойно и стыдно. Еще бы я при мужчинах не плакала. Вытерла рукавом злые слезы, отчего на шелковой ткани осталось темное пятно. Теперь еще и выгляжу как неряха. Все хорошо, я просто перенервничала. «Извини!» — буркнула, отстраняясь. «Что за артефакт ты принес?» Ридер извлек из внутреннего кармана жилета тонкую зеркальную пластинку, потом еще одну, и обе протянул мне. «Зеркало?» — спросила скептически, разглядывая свои покрасневшие глаза в эту штуковину. «Зачем оно?» «Это артефакты для связи. Один тебе, один Анору. Чтобы связаться с ним, постучи пальцем по зеркальной поверхности». «Мне бы с ним познакомиться для начала», — тихо ответила я, боясь, что принц услышит. Почему-то при воспоминании о нем по моему телу пробежала дрожь. Нет-нет, не из-за шикарного голого торца, не из-за того, что рассмотрела ниже, а от отвращения. Он же развлекался с девушками прямо в кабинете. «На работе!» Это не вызывало бы у меня такого раздражения, если бы вчера я не дала какую-то там клятву. Хотя теперь я наконец поняла, почему король так упорно хотел выдрать мои брови иметь наследника престола бабника, наверное, то еще удовольствие. Что если его охомутает какая-нибудь простолюдинка? Это же катастрофа! Герцог почему-то улыбался, наблюдая, с каким трепетом я рассматриваю магическую штуковину. А я мигом забыла про артефакт перевода и теперь с восторгом стучала по зеркальцу. Второе задребезжало. Я постучала еще и по нему. и теперь я могла видеть себя на двух экранчиках. Прелесть какая. Круче, чем смартфон, честное слово. Жаль, интернета нет. Класс. А кому-то еще я могу позвонить с него? Затаив дыхание, спросила и подняла взгляд на мужчину. Залюбовалась игрой солнечного света в волосах герцога и невольно улыбнулась еще шире. Нет, он настроен только на Анора, на всякий случай, потому что один из вас будет уезжать с клиентами до пристани и необходимо быть на связи». Дверь из кабинета распахнулась и явила принца. Принца, по которому вообще не скажешь, что еще несколько минут назад он выглядел как помятая виноградина. «У меня дыхание сперло, вот правда». Когда он успел отгладить костюм? Прядь темных волос упала на лоб. Мужчина нервно поправил ее и взглянул на меня с интересом, словно впервые видит. «Кто ты?» Сталь, звенящая в его голосе, меня мгновенно отрезвила. Но чего так сильно вспотели ладони? Ой, реверанс нужно делать, принц же все-таки. «Ваше высочество, я Мария, меня призвали из другого мира». «Какого черта я так хриплю?» «А, землянка!» Презрительно протянул принц, и с меня мгновенно спала на вождение. Вспыхнув до кончиков ушей, передумала кланяться. только подняла подбородок еще выше. «Да, я с земли, но, как ни странно, именно землянку почему-то просят развить туризм, поэтому попрошу относиться ко мне с уважением». Герцог хмыкнул и быстро вышел вперед, закрывая меня от мгновенно побледневшего принца. Синие глаза мужчины на миг вспыхнули желтым, заставляя сердце испуганно сжаться в комочек. Но я выглянула из-за плеча Ридера и, прищурившись, добавила. «Приятно познакомиться, Анор». Сделала нажим на имени, чтобы точно знал. Высочеством его тут никто называть не будет. Только что за фокус с глазами? «Точно! Он же сын драконьего короля!» «Мамочки!» «Невоспитанная!» «Впрочем, ничего удивительного, учитывая, откуда тебя приволокли!» Рыкнул принц, чем окончательно меня взбесил. «Так, стоп! Вам работать еще вместе!» «Анор, выпей кофе! Успокойся!» Все знают, что ты не в восторге от идеи своего отца. Но, увы, ничего не поделать. Турагентство будет работать. Я вам у гномов, артефакты для связи даже добыл. Ридер не оценил напряженную обстановку, но в серых глазах плясали смешинки и капля восхищения при взгляде на меня. Улыбнулась ему в ответ. Вот кто настоящий джентльмен, не то что этот. Принц. Анор последовал совету герцога и скрылся в кабинете. Ридер повернулся ко мне. «Не обращай на него внимания. Он, может, и гад, но зла не причинит. Я вообще не очень понимаю, почему он так себя ведет. Анор – весельчак и балагур. Вывести его из себя практически невозможно. Впервые вижу, чтобы так злился. Переживает, наверное. Они с отцом полгода вели войну из-за этого агентства. Принц утверждал, что путешествия на чужие земли могут повлечь неприятные последствия для нашего королевства». но Ивар и слушать не желает. Остается надеяться, что королю и туризм надоест так же быстро, как и театр теней. — Я же его оскорбила, наверное, — испуганно прошептала, прижимая пальчики к губам. — Идем, вам необходимо поговорить. Меня совесть замучит, если я уйду и оставлю тебя со злым дракошкой. Вдруг покусает еще. Подмигнув, ухмыльнулся. Мне же вот совсем не было смешно. На ватных ногах вошла в кабинет. Замерла у двери, но Ридер потащил дальше вглубь помещения. За тремя рядами стеллажей с книгами оказалась небольшая кухня. Шкафчики на стене, стол, диван. На тумбе, стоящей у стены, лежала черная гранитная пластина, а на ней кипел чайник. Я очень внимательно смотрела его, но проводов так и не заметила. Все-таки электричество тут нет, но назвать этот мир отстающим в развитии язык не поворачивался. «Была бы у меня магия, я бы дома за свет никогда не платила». «А, Нор, я хочу извиниться, если была груба. Давай начнем знакомство заново». Обратилась к принцу, сильно стискивая челюсти. «Просто жуть как не хотелось с ним любезничать, вот совсем не капельки. У меня тоже есть гордость». Но здравый разум подсказывал, что сейчас гордость нужно подвинуть. Ридер молча налил себе кофе, мне ромашковый чай. И, усевшись на диван, наблюдал за нами: Принц упорно делал вид, что меня не существует, но я поставила себе цель во что бы то ни стало установить перемирие. Все-таки не очень приятно работать с человеком, то есть драконом, который при чуть что кривит в презрении свои красивые губы. Красивые губы? Совсем ты Машка с ума сошла. Ага. давай! Правило первое. Сопровождать клиентов в тур будешь сама. Мне это агентство не нужно. Глупая затея. А притащить и на было еще более глупой затеей, нежели организовать вот это все. Анор махнул рукой в сторону приемной и замолчал. Поерзав на диване под пристальным взглядом герцога, глазами умоляющим меня промолчать, я все же не сдержалась и спросила. А во-вторых? Что? Ну, ты сказал во-первых, за этим следует во-вторых. Так что еще? Послышался странный звук, похожий на скрип зубов. «Во-вторых, разговаривай со мной другим тоном. Я тебе не напарник, я твой босс». «А я и не на работе», — огрызнулась, не успев вовремя прикусить язык. «Мне здесь даже не платят». «Тебе заплатили спасением жизни. Этого мало?» «А у меня был выбор. Если бы был, я бы отказалась». Вот сейчас я врала. Я ни за что не отказалась бы вместо ада попасть в мир, где кошки с крыльями есть. И эльфы. При воспоминании об эльфах губы растянулись в улыбке. «Я сказал что-то смешное!» А Нор со скрипом подвинул стул к столу и, поставив его спинкой вперед, уселся как на коня. «Нет, вспомнила про эльфов!» — честно ответила и вызывающе добавила. «Уж повежливее некоторых!» «От хохота, разразившегося в кухне, я поперхнулась чаем!» Перевела удивленный взгляд на Ридера, вытирающего слезы от смеха. «Мария!» «На земле есть эльфы? Ты знакома с ними?» «Нет», – качнула головой. «Чего они смеются? Я смотрела «Властелин колец». Леголас там восхитителен». «В таком случае тебе просто необходимо убедиться в том, какие они на самом деле». Из приемной донесся стук двери, оповещающий о посетителе, и меня накрыла паника. «Первый клиент!» Тут же вспомнила, что я все еще без артефакта для перевода, и паника превратилась в леденящий кровь ужас. «Вот она и поедет с лордом Ордивалем в путешествие!» – почему-то обрадованно воскликнул принц и, одним махом допив свой кофе, поднялся. «А вот и лорд! Иди встречай, и иномерянка!»